Встреча состоялась через час, но Лафайет пребывал в нерешительности. — Я покидаю депутатов, — вздохнул он. — С ними ничего не сделаешь. — А почему бы вам не сделать то, что считаете нужным в одиночку? — бесцеремонно спросил Александр. — Пусть мне предоставят возможность действовать. — Я готов, — ответил генерал. — Этот ответ... Который можно было расценивать как согласие, привел Александра в восторг, и он тотчас передал слова Лафаета Этьену Араго. Затем боем поспешили в редакцию газеты Националь, сотрудники которой как раз в это время обсуждали возможность создания временного правительства, куда могли бы войти Лафайет, генерал Жерар и герцог де Шуазель. Александр поддержал их конспираторы без колебаний составили предназначенную для прессы прокламацию соответствующего содержания, не постеснявшись подделать подписи заинтересованных лиц. Вполне удовлетворенный этой патриотической фальшивкой, Александр вернулся домой, с чувством, что не зря потерял время, бегая по улицам города и по редакциям газет. «Поскольку за день я очень устал», — напишет он потом в своих мемуарах, то крепко уснул под гул большого колокола Собора Парижской Богоматери и неравномерное потрескивание редких запоздалых и случайных выстрелов. В четверг, 29 июля, Жозеф разбудил его рано утром. Возмущенный слуга рассказал, что беспорядки нарастают и что повстанцы осаждают артиллерийский музей на площади святого Фомы Аквинского. Встревожившись при мысли о грабежах и кражах, угрожавшись хранившимся в музее бесценным археологическим коллекциям, Александр наспех оделся, залпом проглотил для поднятия боевого духа стакан Мадеры и присоединился к собратьям по мятежу. Когда он вошел в музей, все уже разбрелись по ближайшим залам, и он стал упрашивать восставших не трогать хотя бы старинное оружие. Какой-то веселый рабочий метко ответил, «Да ведь мы как раз за оружием-то сюда и пришли!» Разве можно было что-либо объяснить этим вандалам? Отказавшись от дальнейших разговоров, Александр удовольствовался тем, что унес домой аркибузу, шлем, меч, топор и палицу, чтобы спасти хотя бы их от разграбления. Затем снова вооруженный одним своим ружьем направился к только что захваченному Тюэлери. Во время столкновений несколько человек убили, были и ранены. В зале маршалов неизвестные люди расстреливали в упор портрет ненавистного Мормона. В королевской спальне разыгрывались забавные непристойные сцены. Библиотеку герцогини де Бери разорили, и Александр подобрал валявшийся в углу экземпляр своей Христины в лилово-софьяном переплете с вытесненным на нем гербом герцогини. Когда-то он сам преподнес ей эту книгу. Позже он подарит ее молодому Феликсу Девиолену в память о детских играх в фамильном поместье. Развороченный, поруганный, лишившийся своих царственных обитателей дворец превратился в проходной двор. Карл X, укрывшийся в Сен-Клу, все еще надеялся, что ему удастся снова овладеть ситуацией, однако в Ратуше уже объявили о падении династии Бурбонов. Кто же придет на смену сверженному королю? Лафайет в качестве президента республики? Или, может быть, герцог королевский чьи либеральные настроения всем хорошо известны? А что произойдет, если Карл X, собрав своих приверженцев, со свежими силами двинется на Париж. Придется ли сражаться до последней капли крови? Даже сам Лафайет не мог сказать ничего определенного. Александр слышал, как он шепнул Этьену Араго, призывавшему к решительным действиям. Если Карл X вернется, нам не хватит пороха и на четыре тысячи выстрелов. Услышав эти слова, сын генерала Дюма встрепенулся. Как только речь заходила о невероятном подвиге, он тотчас чувствовал себе готовность его совершить. «Генерал!» — воскликнул Александр. «Хотите, я добуду порох!» Лафайет подумал было, что Дюма окончательно помешался. Но тот продолжал стоять на своем, утверждая, что сумеет отправиться в Суассон, и в одиночку забрать все запасы пороха в этом городе, в котором знает каждый уголок. Лафаед был слишком осторожным человеком для того, чтобы пойти на такой риск. Все, что он согласился дать Александру, да и то только ради того, чтобы от него избавиться, это пропуск, составленный в неопределенных выражениях. Не все ли равно? Дюма дополнил этот документ собственноручно написанным приказом. Властям Суассона предписывалось выдать подателю всего требуемое количество пороха. Попросив генерала Жерара скрепить фальшивку своей подписью, он весело тронулся в путь, на котором первым этапом должен был стать Вилле -Котре. Для того, чтобы придать своей официальной командировке больше блеска, Дюма выехал в наемном кабриолете, украшенном собственноручно сшитым трехцветным знаменем. Он чался от станции к станции, загоняя лошадей. Впрочем, и сам прибыл в родной городок измученным, грязным и взъерошенным. Виле Александр первым делом объявил населению собравшемуся встретить парижского посланника об установлении республики. В тот же вечер, ужиная у бывшего старшего клерка Пайе, он рассказал собравшимся за столом друзьям о невероятных событиях, которыми были наполнены три славных дня.